28 июня 1908 года. Поздний вечер. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Готическая библиотека. Присутствуют. Император Всероссийский Михаил II. замначальника Начальника ГУГБ генерал-лейтенант Нина Викторовна Антонова. На взгляд генерала Антоновой император выглядел усталым и немного издерганным. примерно как повариха, у которой на нескольких плитах одновременно кипят пятьдесят кастрюль с разными кушаньями. Да и ей самой тоже нечем было его порадовать. Приближающийся к земле астероид, оттеснивший все иные дела, подкидывал им одну малоприятную новость за другой. «Итак», — сказал генерал Антонова, положив на стол императора стопку бумаг, — Абонент Амбастуман только что передал шифровку, что астероид перешел Перегей и возвращается к Земле. Нашим астрономам удалось немного уточнить его траекторию, сузив зону вероятного падения почти в два раза. Однако ничего удивительного в этом нет. Теперь полоса падения простирается от Тулона до Северной Шотландии, накрывая собой столицы Франции и Великобритании. Фактически ничего не изменилось, а риск инцидента с крупными человеческими жертвами даже увеличился. Большая часть полосы падения накрывает густонаселенную территорию двух развитых европейских стран. Если при воздушном взрыве астероида над любой из столиц или любым другим крупным промышленным центром количество жертв будет исчисляться миллионами, то в случае, если катастрофа случится над сельской местностью и небольшими городками, число погибших составит сотни тысяч. «Да уж, Нина Викторовна, жутковатая картина», — поежился император. «Впрочем, вы и сами, наверное, не замечаете всей кошмарности описанной вами картины. Вы говорите о возможных миллионах погибших французов и англичан». а на вашем лице не дергается ни одна жилка. «Господин Хайрем Максим, — ответил генерал Антонова, — забрел пулемет, который, если бы мы не предприняли решительных мер, уже в самом недалеком будущем косил бы фланкирующим огнем миллионы русских, французов, англичан, немцев и австрийцев». Потери мировой войны, поверьте мне, вполне сопоставимы с возможными жертвами астероида. А ведь господин Максим, как он говорит, изобретал свою машинку только для того, чтобы ужасным оружием остановить дальнейшее распространение войн. «Так, значит, Нина Викторовна», — вздохнул император, — «мы тут из кожи вон лезем, чтобы по возможности сократить...» — А еще лучше отменить массовое смертоубийство, а нам тут компенсацию подкидывают. — Если это и компенсация, — ответила та, — то начислена она исключительно по заслугам. Хоть инициатором Первой мировой войны была Австро-Венгрия, которой мы в ближайшее время во избежание негативных нюансов собрались полностью утилизировать — то поджигателями и выгодополучателями бой бойни являлись как раз Великобритания с Францией. Первая хотела стравить между собой двух своих главных конкурентов на континенте, а вторая надеялась чужими руками отвоевать у Германии и Лотарингию. В деле Гаврилы Принципа и в наше время было далеко не все ясно, но там явно не обошлось без британской и французской разведки. И уж вовсе выходит за рамки добра и зла то, что в последние дни перед войной британский посол в Берлине убеждал канцлера Второго Рейха фон Бэтмен-Гольвега, что в случае начала русско-германской войны Великобритания, союзник России, обязательно сохранит свой нейтралитет и не будет вмешиваться в войну на Востоке. «Согласен с вами в оценке моральных качеств британских политиканов, уважаемая Нина Викторовна», — кивнул император, «но вынужден напомнить, что Великобритания нужна нам в составе континентального альянса и желательно без серьезных потерь. Поэтому меня интересует, что сообщают с «Москва», будет ли он на месте к расчетному времени», И готова ли его команда отразить удар астероида по Лондону? «Крейсер «Москва», — сказала Антонова, — будет на позиции заблаговременно, примерно за 18 часов до пролета астероида. Но на этом приятные новости заканчиваются. В первую очередь надо сказать, что ракеты «Вулкан» даже чисто теоретически способны прикрыть территорию Великобритании только до Бирмингема. «Погодите». «Нина Викторовна!» Император даже привстал со своего кресла. «Как так только до Бирмингема?» Как гласят расчеты, сделанные штурманами крейсера «Москва», угол входа астероида в атмосферу будет таков, что на один километр потерянной высоты он будет пролетать 32 километра по дальности. Это очень острый угол и почти планирующий полет, Да только вот максимальная досягаемость комплекса вулкан по высоте ограничена 17 километрами. А на отметке в 9 километров, то есть при входе в тропосферу, астероид должен потерять устойчивость, распасться на отдельные фрагменты и взорваться. С этими словами генерал Антонова развернула перед императором большой лист-гармошку. «Вот тут», — продолжала она свои объяснения, — Высотный профиль пролета астероида с обозначением населенных пунктов, находящихся поблизости от трассы полета. Нижняя красная зона показывает траектории, которые приводят астероид к взрыву еще до Ла-Манша. Сделать тут ничего невозможно. Остается только пожалеть несчастных французов, попавших под прямой удар Господнего Возмездия. Зелёная зона – это траектория, естественным путём ведущая прямо к взрыву над Ломаншем. Делать тут ничего не надо, ибо всё само устраивается наилучшим образом. Жёлтая зона означает, что в точке перехвата астероид будет иметь высоту больше 9 и меньше 17 километров. Причём вероятность попадания в астероид далеко не 100%. Ниже 12 километров вероятность успешного попадания в астероид равна 30-40%, а для больших высот она постепенно падает до 15. Те же траектории, что на рубеже перехвата проходит выше 17 километров, представляют собой верхнюю красную зону, недоступную для ракет «Вулкан». Это ведь все-таки не зенитные ракеты, а лишь импровизация от безысходности. «Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Глазго», — вслух прочитал император. «Это, конечно, не разрушение Лондона, но, тем не менее, уничтожение любого из этих городов станет тяжелым ударом по Британской империи». «Так вы говорите, защитить их от астероида практически невозможно?» «Да, невозможно», — подтвердила генерал Антонова. Наши специалисты уже много раз просчитывали сценарии событий и раз от разу получали ответ, что надежность импровизированных средств противоастероидной обороны крайне низкая, а ее возможности весьма ограничены. «Понятно», — согласился император. «Очень хорошо, что предупреждаю дядю Берти об астероидной атаке. Я попросил его не распространяться о возможной помощи. Это то получилось бы скверно. «Там? У нас дома?» — ответила Антонова. «Разрабатывался проект сверхтяжелой зенитной ракеты, способной сбивать спутники и при необходимости, возможно, астероиды, ибо боеголовка, эквивалентная пяти 8 мегатоннам тротила, групповой пуск и специализированные зенитные средства наведения и сопровождения, а также дальность до полутора тысяч километров, позволили бы добиться гарантированного успеха. А сейчас нами запланирована чистейшей воды импровизация и попытка справиться с задачей тем, что имеется под рукой. «Да, я все понимаю», — успокаивающим тоном сказал император. «Так что вы не переживайте. Наверное, напрасно я попытался усложнить задачу». Но уж очень хотелось спасти хоть немного ни в чем не повинных душ. Наверное, надо немедленно сообщить эту информацию моему дяде Берти». «Самое главное», — сказала генерал Антонова, «необходимо добиться эвакуации вашего дяди куда-нибудь в безопасное место, как, впрочем, и нашего новоявленного Кромвеля». «Вы знаете Нина Владимировна», — сказал император. Ни дядя Берти, ни его верный клеврет Адмирал Фишер из Лондона не двинуться ни на шаг. Иначе им было бы невместно. Как они в случае успеха смогут повести за собой нацию, если сами бежали от опасности, куда глаза глядят? — В таком случае, — хмыкнула Антонова, — в момент катастрофы они оба должны находиться в каком-нибудь глубоком и очень надежном бункере. чтобы, пережив взрыв, если он случится, они смогли бы возглавить спасательные работы. Ведь, насколько я понимаю, британский парламент и правительство Его Величества уже сдриснули в Уэльский Кардиф. И в этот роковой час столица, как и вся страна, фактически осталась без управления. «Думаю», — сказал император, — что дядя Берти и адмирал Фишер добивались именно такого расклада, когда запаниковавшие политиканы отдадут им страну со всеми потрохами. Но только астероид в их расчетах получается лишним. Я им обоим сильно сочувствую, но это их и только их работа. А мы можем лишь смотреть со стороны отдавать честь, как героям, которые, возможно, идут прямо на смерть.